Якут. С малой малоисторической родины Аронова капитан Эгениев уезжал в приподнятом настроении, которое объяснялось весьма просто. Кончери очень рассчитывал, что теперь дело с расследованием пойдет легче. Пускай работает он неофициально, пускай никому больше нет дела ни до Сумочкина, ни до Подберезинской, пускай родная сестра считает это копание в прошлом блажью и профессиональным сдвигом психики, Но бросать начатое кончере не собирался. И не потому, что надеялся добраться до подозреваемого. Все-таки капитан Агинеев был человеком благоразумным и здраво оценивал собственные силы. А потому, что само действие доставляло ему удовольствие. Наверное, сказывались гены предков-охотников. Но в конечном итоге красивого расследования не получилось. Во-первых начальство, словно очнувшеся долгого сна вспомнила про капитана Генева, нагрузило последнего работой. Да так, что свободного времени почти не осталось. Во-вторых, то, что осталось уходило на верочкину, точнее на размен квартиры. И эти каждодневные путешествия по Москве, одинаково захламленные подъезды, одинаково неуютные дворы и одинаково чужие квартиры выматывали куда сильнее работы, Игенееву по ночам снились текущие трубы, совместные санузлы, застекленные или не застекленные балконы и многое-многое другое. Редкие свободные минуты, когда Верочка была слишком занята, чтобы куда-либо ехать, уходили на отдых. Нет, Игенеев честно пытался продолжить расследование и даже сделал несколько пометок в своем журнале. Но дальше пометок дела не шло. А потом вечером Верочка, вернувшаяся с очередной закрытой вечеринки, порадовала. «У твоего Аронова новая девочка». «Что?» Генеев не сразу понял, о чем речь. Ему сильно хотелось спать, но по старой привычке он ждал возвращения Верочки. Мало ли что может произойти. «У Аронова, говорю, новая модель появилась». «Как?» «Нормально». Верочка пребывала в замечательном настроении и желала поговорить. Худющая, бледная, как смерть, и волосы синие. Этакий гибрид между мальвиной и вампиршей. Платье отпадное, это да. Представь, верх глухой, но плечи голые. А низ рваный и оделан кружевом. Нет, но ну я не понимаю, почему вокруг этих вешалок так бегают. В ней же ничего нет. Ну совершенно ничего. Обычная тощая баба. А Аронов поработал и здравствуйте. Модель получилась. А та другая, что с ней будет? Генеев помнил круглое лицо, косички и меха. Помнил и не понимал, зачем менять подобную красоту на что-то другое. Понятия не имею. Может, замуж выйдет. Может, в другую компанию уйдет. Девчонки, правда, говорили, что Айша не из тех, кто тихо уйдет в сторону. Там даже скандал был. Ну, то есть не сегодня, а раньше, про него писали. Жалко, там меня не было. Верочка всегда жалела об упущенных скандалах. Она испытывала странное, на взгляды Генеева, извращенное удовольствие, наблюдая за тем, как люди выясняют отношения. Я-то сама с ней не встречалась, но поговаривают, будто это Айша пьет, как лошадь. А как напьется, так отношения выяснять лезет. Все бы отдала, чтобы посмотреть, как эти красавицы между собой разбираться станут. А на следующее утро Гениф впервые увидел ее. Он сразу понял, что это именно она, та самая новая модель, о которой говорила Верочка. Потому что все другие модели были всего-навсего красивы. А эта, это была неповторима, уникально, как Кухенор невообразимо прекрасно. Синие волосы, только ядовитая на язык Верочка могла назвать цвет ее волос синим. На самом же деле в языке не существовало слов, чтобы описать этот легкий и вместе с тем вызывающий откровенный оттенок. Тень вороного крыла, холод январской ночи и горсть сапфиров в ладони. Генеев готов был любоваться портретом вечно. Он даже купил глупый женский журнал, единственным достижением которого было ее лицо на обложке. Генеев влюбился. В волосы, в печальную улыбку, в желтые кошачьи глаза и маску, которая была неотъемлемой частью этого совершенного лица. Жаль, что на фотографии не видно, из чего она сделана. Генееву безумно хотелось прикоснуться, причем именно к маске, узнать, какая она на ощупь. Гладкая, как мокрая кожа. Или ласково-шершавая, совсем как Верочкины бархатные брючки. Аккуратно отрезав страницу с фотографий, сам журнал «Эгенеев» выбросил. Подумал, было купить рамочку в переходе метро. Но потом решил, что снимок в рамке будет выглядеть двусмысленно. А значит, по отделению пойдут гулять дурацкие шутки про Чукчу, который втюрился в красивую картинку. Интересно. Как ее зовут? Моника, Сюзанна, Августа. Августа. Мысли повернули в другую сторону, и Генеев, свернув лист в трубочку, чтобы не помялся, на некоторое время забыла прекрасной незнакомки. Августа. Очень необычное имя. И Айша. Тоже необычное имя. Аронов вообще любит необычные имена. Он сам об этом сказал. Но возможно ли, что корни этой любви лежат в далеком прошлом? Допустим, Аронов любил Августу. Потом они поссорились. И девушка покончила жизнь самоубийством. А дальше что? Верочка в период увлечения психологией как-то прочла целую лекцию про воспоминания. И Гениев твердо запомнил, что как бы ты ни отбивался от неприятных воспоминаний, они все равно вылезут наружу. Может, у Аронова также, Он хочет забыть о Вгусту, но по странной прихоти дает своим девушкам очень необычные имена. Или к черту психологию и фотографию заодно. Глупость какая-то, любовь с первого взгляда. В его-то возрасте, при его-то скептицизме. Если бы не вчерашний разговор с Верочкой, он бы эту фотографию не заметил. Но глаза-то, глаза... Разве у человека могут быть жёлтые глаза?